Когда они проскочили под мостом и миновали дорожную развязку, дорога стала немного посвободнее, и Крючко тут же вцепился Гурову в плечо. — Гонилев иванович Иваныч, уйдут проклятые! В Сокольнике они, гады, рвутся! Там есть где спрятаться! Машин на набережной становилось все меньше. Наконец-то стало можно поманеврировать, повыделываться и вообще от души погоняться. К тому же впереди лежал отрезок трассы, предназначенный богом, природой и правительством столицы для ночных гонок. Уже совсем стемнело. Три черных БМВ летели над асфальтом ночными призраками. Гурова удивляла, что они до сих пор не предприняли ни одной попытки к активному сопротивлению. Если, конечно, не считать беспорядочной стрельбы в Воронцовском тупике. Похоже, друг друга они боялись куда больше, чем одинокого преследователя. Еще несколько виражей, и погоня вырвалась на широкую ленту гоночной трассы. Началась битва моторов. Сейчас состязались не водители в мастерстве управления, а лошадиные силы под капотом. Среди трех преследуемых сразу выделился лидер и аутсайдеры при этом один из аутсайдеров тут же принялся оттирать другого, заталкивая его под колеса гуровского пижо. Он нас так в канаву спихнет возмутился крючко а мы их сейчас по короткой дороге объедем. Гуров хорошо знал столицу от центра до самых до окраин Правда... В последнее время городские раскопки и строительство часто меняли ландшафт и топографию проезжей части. Оставалось положиться на удачу. Сыщикам повезло. Короткая дорога оказалась свободной, не перекопанной, не заваленной стройматериалами и не перегороженной забором. Но когда они снова выскочили на трассу, она была пустой. Гуров проскочил на трассе дальше, потом вернулся назад. Ни одного из искомых черных БМВ сыщики не обнаружили. «Пришельцы забрали, не иначе», прокомментировал Станислав. Гуров промолчал и снова проехал вперед. За поворотом был выезд на проспект. На углу высился огромный дом сталинских времен. Основанием здания служил массивный цокольный этаж без окон. С торца в него вели железная гаражная ворота и маленькая дверца. Гуров припомнил, что такие же ворота находились из противоположной стороны здания. — Что тут было в лучшие времена? — спросил он. Крючко напряг память. — Кажется, бывший гараж наружки КГБ. В свое время эти ребята нам немало крови попортили. Гуров огляделся. — Слушай, а куда вон та дорога уходит? — В лесопарк, к избушке на курьих ножках. «Хочешь еще покататься или домой поедем?» Гуров озадаченно почесал подбородок. «Слушай, а зачем мы вообще за ними погнались? Мы ведь вообще-то собирались только с Дороховым поговорить». Станислав пожал плечами. «Стреляли?» «Да», — подвел итог гений сыска. «Дали стране угля. Наработали, как говорится, шиш до да кумыш». «Знаешь, а ну их всех! Поехали домой!» Кричко охотно согласился. Он всегда был против того, чтобы заниматься поисками приключений на голодный желудок. Для очистки совести Гуров на обратном пути все же завернул в Воронцов тупик. Разумеется, белого ланцера-журналиста там уже не стояло. Сыщики вернулись в квартиру Гурова и сразу прошли в кухню. Кричко с выражением величайшего уныния возрился на кастрюлю, в которой плавал слипшийся ком бывших пельменей. — Если разогреть, это можно будет употреблять в пищу, — заверил друга Гуров. — Может быть, даже есть. — Ага, особенно если выключить свет и есть в темноте, чтобы не видеть, — грустно вздохнул Станислав. Пока Гуров переодевался, он сварил комок теста и мяса еще раз, разрезал надвое и подал на стол. «Главное, водка не выдохлась», — заметил он. Блюдо и впрямь оказалось вполне приличным. Свою роль, видимо, сыграли и приправы, сметана, уксус и волчий голод. Ну и перцовка, понятное дело. Доев свою порцию, крючко отложил вилку. — Ты оказался прав. Таких пельмешков я не пробовал никогда в жизни, — подвел он итог. — И, надеюсь, в будущем не попробую. За время ужина никто их не побеспокоил. Но как только Гуров собирался вымыть посуду, раздался звонок. Звонил, кто бы мог подумать, журналист Дорохов. — Опять ты! — разочарованно протянул сыщик. «Сразу предупреждаю, никуда не поеду. Мы со Станиславом приняли по стакану и расслабляемся. Кстати, ты уже догадался, что тебя пасли? Причем, как минимум, в три смычка. И весь этот ансамбль привел нас к оленьему бору. Ну-ка, лись, кто из твоих фигурантов там пасется? В оленьем бору особняк Мурада Джавдетова». Без раздумья ответил Дорохов. Из остальных вроде никого. Разве что проездом появляются. Знаете, Лев Иванович, я должен извиниться. Слежку я, конечно, и сам обнаружил. И понял, что это настоящие профессионалы. А я не Ленин и не Штирлиц. Сбрасывать хвосты не моя специальность. Ну вот я и решил обратиться за помощью к вам. В такой необычной форме. Гуров не выдержал и рассмеялся. «Ах ты, засранец! Наколол, значит!» «Ладно, теперь я сам тобой займусь. Как говорит мой друг Станислав Кричко, ты, братец, еще в хороших руках не обсирался». Судя по голосу, журналист, если и испугался, то не сильно. «Я исправлюсь», — заверил он сыщика. «Обещаю, честное пионерское». Гуров не поверил. «Как же!» «Плавали, знаем. Обещанного три года ждут». Но тут в голосе Дорохова прозвучали нотки обиды. «Да нет же, я серьезно. У меня сейчас встреча намечена с интересным человеком. Гарантирую горячую информацию по ночным поджогам машин. Подозреваю, это будет бомба». «Сведения откуда?» Гуров скорее удивился, чем заинтересовался. Отверблюда. верблюда! Не обижайтесь, Лев Иванович! Вы же меня знаете, я свои источники не сливаю!» Гуров помолчал, переглянулся со Станиславом. Потом неуверенно произнес. «Хочу тебе поверить, но что-то мне мешает. Наверное, это жизненный опыт и здравый смысл». Он еще немного помолчал, разглядывая потолок, затем добавил. «Хорошо, мы тут посоветовались» и решили дать тебе последний шанс. Но если завтра не принесешь хотя бы полкило ценных сведений, лучше переводись в журналисты-международники. Причем подальше, в какую-нибудь экзотическую страну. А тех, кто за тобой следил, ты знаешь? «Не знаю я их». В голосе журналиста Гурову послышались фальшивые нотки. «Могу только догадываться». «Догадываться и размазывать манную кашу по тарелке мы и без тебя умеем», – отрезал Гуров. «Утром жду звонка» – и положил трубку. Следовало рассказать об этом Станиславу, а заодно и обсудить с ним план дальнейших действий. Друга Гуров нашел за телевизором. Тот с интересом смотрел какой-то американский боевик. Гуров присмотрелся к экрану и заскрипел зубами. На экране в пиджаке с кожаными локтями щеголял грязный Гарри в исполнении Клинта Иствуда. Он размахивал громадным револьвером калибра 0,45 и валил преступников, как лесной сухостой. Собственно, Станислав не столько смотрел фильм, сколько дремал в кресле. Гуров понял, что беседа не состоится, да и сам почувствовал, что тоже клюет носом. Спать в его представлении было еще рано. Поэтому он расположился в соседнем кресле и уютно задремал под киношные выстрелы и разрывы. Дорохов остановил машину в сотни метров от крайних деревьев оленьего бора и повернулся к пассажирам. Те, женщина неопределенного возраста, непривлекательная, с лицом изуродованным избытком косметики, и подросток с непропорционально вытянутой головой, похожий ее сын, выжидательно уставились на него. «Мы же договорились», — напомнил журналист. «Я сразу сказал, что до парка не повезу. У меня тут встреча, а я и без того опаздываю». Женщина скривила и без того противную рожу и захныкала. «Ну хотя бы до первых деревьев довезите. Нам еще через парк надо ехать, а сейчас уже ночь. Мы на вас так рассчитывали». «Денег я с вас не требую». Поймаете другую машину. Поэтому вылезайте здесь, в лесу вы точно не найдете никого, кто бы вас подбросил. Против логики не попрешь. Женщина с подростком в ярости переглянулись. Тут журналист наметанным глазом сразу определил, что сейчас его начнут грабить, а возможно и убивать. В его руке появился тяжелый глок. Сидеть и не дергаться. А ну! «Что там у тебя в пакете? Брось на пол, быстро!» На пол машины с тяжелым стуком упал слесарный молоток средних размеров. По лицу женщины было видно, что ей жаль молотка. Дорохов указал стволом на дверь. «А теперь выметайтесь в темпе быстрого фокстрота!» Парочка неохотно подчинилась. Вылезали они с ворчанием, как собаки, у которых отбирали кость а им так хотелось разгрызть ее. С хрустом, чтобы мозг брызнул. Покинув машину, они отошли шагов на двадцать и остановились, словно в надежде, что водитель передумает. Но Влад тронулся и медленно поехал по дороге вдоль лесопарка. Отъехал он недалеко. Впереди мигнули фары. В темноте черный БМВ почти сливался с окружающей местностью. Он вполне мог бы проехать мимо и не заметить его. Дорохов остановился, достал из бардачка тонкую голубую папку и вылез из машины. Такие встречи не были для него редкостью. Обмен документами, добыча информации под покровом темноты в подозрительных местах, от которых у обычного человека мороз продрал бы по коже, были для него привычными рабочими буднями. Но сейчас он почему-то волновался. Журналиста беспокоило ощущение, что где-то он допустил серьезную ошибку. Он постарался отогнать беспокойство и сосредоточиться на предстоящей встрече. Быстрым шагом он пересек расстояние, отделявшее его машину от черного БМВ. При его приближении передняя правая дверь открылась, и он забрался в салон. Прошло минут 15, прежде чем он появился обратно. Теперь в его руках была папка синего цвета. Все таким же быстрым шагом журналист вернулся в свою машину. Черный BMW тронулся с места и с едва слышным шелестом шин скрылся в темноте. Дорохову не хотелось зажигать свет в салоне. В то же время ему не терпелось ознакомиться с полученными в обмен на его папку документами. Так в раздумьях и борении с самим собой прошло минут пять. Наконец, решившись, он потянулся к выключателю. И в тот же миг. Услышал позади не то скрип, не то шорох. И с предосторожности Дорохов не глушил движок. Тот все время работал на холостом ходу на малых оборотах. И сейчас он одним движением толкнул ручку коробки автомата с паркинга на драйв и придавил педаль газа. В непонятной ситуации главное уйти с места. Осмотреться, выяснить причину и посмеяться над собственной пугливостью можно потом. И только в следующее мгновение Дорохов понял, что источник шума находился не позади машины, а внутри ее, на заднем сиденье. В голове журналиста что-то взорвалось. Он так и не понял, что это было – удар или выстрел. Он умер. Гурову снилось, что его назначили министром сельского хозяйства. Он горячился и доказывал, что ничего не понимает в сельском хозяйстве, и если уж это так необходимо, то лучше назначить его министром внутренних дел, но его не слушали. Даже Крючко тряс его за плечо и убеждал «Лёва, Лёва, соглашайся!» Гуров открыл глаза. Он сидел в кресле, и Станислав действительно тряс его за плечо. «Лёва!» «Лёва, просыпайся!» Грязный Гарри кончился. На экране телевизора симпатичная брюнетка знакомила телезрителей с последними новостями. «Перестрелка произошла в районе лесопарка оленей Бор», — говорила она. На месте происшествия на окраине лесопарка найдены пустые машины. Три из них сильно повреждены. Четвертая, как установлено, принадлежит известному журналисту Владу Дорохову. Самого Дорохова, а также других участников происшествия, обнаружить не удалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сыщики переглянулись. «Надо выспаться», заявил Станислав. В ближайшем будущем это удовольствие нам определенно не светит. Выходные кончились. Гуров согласился. Будущее рисовалось ему в довольно мрачных тонах. Но реальность, как водится, превзошла самые смелые ожидания. Понедельник. Сюрпризы начались с самого утра. Гуров даже не стал заглядывать в свой кабинет, а прямо прошел к генералу Орлову. Тот был смурнее обычного. Он тер за ухом с таким остервенением, словно хотел устроить себе трепанацию черепа. Гуров наехал на начальника прямо с порога. Петр, в чем дело? Я что, уже не работаю в главке министерства и не занимаюсь раскрытием убийств? Ты... О чем? Об убийстве Дорохова. Генерал взглянул на друга с плохо скрываемым гневом. Понятно, что причиной и объектом генеральского гнева был Негуров, но отдуваться приходилось именно ему. «Во-первых, убийство еще не доказано». Орлов перестал тереть затылок и припечатал освободившимся кулаком столешницу. «А нет тела — нет дела. Дорохова ищут». «Во-вторых...» Тяжелый удар по столу повторился. «Этим делом занимается Мур, где тоже не лоптем щи хлебают. Там твои ученики, между прочим, работают. А в-третьих...» Нового удара не последовало. Тон генерала вдруг смягчился и стал каким-то усталым. «У тебя, Лёва, на ближайшие дни... И без этого...» Работы будет не в проворот. И у Станислава тоже. На всякий случай поинтересовался сыщик. А куда же он денется с подводной толодки? Пусть он тоже зайдет. Это вас обоих касается. Орлов определенно что-то не договаривал. Гуров воспользовался местным телефоном и позвонил к себе в кабинет. Трубку взял крючко. Я у Петра подгребай. Коротко бросил Гуров. Через минуту Кричко ввалился в кабинет генерала. — Что изволите, ваше высокопроисходительство? — Сядь и слушай, — приказал Орлов и обратился к обоим. — Я пригласил вас, господа полковники, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшие известия. По личному распоряжению министра... Создана сводная группа, и вы в нее включены. — Как сводная группа? — удивился Гуров. — Какая к чертям собачьим сводная группа? — изумился Кричко. — Сводная оперативно-следственная группа по раскрытию и предотвращению массовых поджогов автомашин. Дело получило слишком широкую огласку. Вызвала общественный резонанс и прочее, и прочее, и прочее. А у них скоро выборы. Политики, мать их. Командовать группой назначен генерал-майор Задумов. Представлять не надо. Полковники дуэтом исполнили концертный номер «Художественный свист». «Нифига себе попали!» — прокомментировал Кричко. «Это точно!» — поддержал его Гуров. «На ровном месте до мордой об асфальт». Генерал-майора Задумова в милиции знали, если не все, то многие. В далеком прошлом он начинал службу в должности замполита пожарной части. Там его прозвали совестью отдела высокая принципиальность на партийных собраниях и беспримерная подлость в служебных и бытовых мелочах позволили ему быстро подняться по служебной лестнице. Эти халуйские качества сочетались в нем с дремучим невежеством во всем, что касалось исполнения его непосредственных обязанностей. Полную профессиональную непригодность задумав компенсировал собачьей преданностью начальству и хамским презрением в отношении подчиненных. Не существовало приказа, который он не выполнил бы точно и в срок. В годы разброда и шатаний такой кадр ценили особенно высоко. Но и должность ему подобрать было непросто. Так, Задумов оказался в Генеральной прокуратуре. Там сразу не разобрались и откомандировали его в Швейцарию искать пресловутое золото партии. Задумов проторчал в Швейцарии целый год, Никакого золота не нашел и вернулся, не солоно хлебавши. Обнаружил он там разве что только вкусный шоколад. За это и получил по возвращении кличку Альпенгольд. Некоторое время, к счастью, недолго он командовал спортивным клубом и развалил его до основания. После этого ему поручили ведомственную газету «На страже порядка». После того, как в газете стали печатать одни передовицы, ею перестали пользоваться даже административно арестованные, сидя в сортирах. Погоняв Задумова с равным неуспехом по разным руководящим должностям, его благополучно вывели за штат. Теперь его время от времени бросали на усиление в те места, где в этом не было никакой необходимости. Старались только не дать ему возможности наломать дров и проклинали того идиота-кадровика, который пропустил его документы на присвоение генерала. Теперь, задумав, получил новую кличку — резерв ставки. Генерал Орлов долго хмурился, кряхтел и, наконец, признался. — Скажу честно, задумова прочат на мое место. Так что от вашей работы будет зависеть не только ваше будущее, но и мое тоже. Не раскроете преступление — получите взыскание. Раскроете — обретете себе в начальники круглого идиота. Гуров и Кричко недоуменно переглянулись, но сюрпризы на этом не кончились. — А заместителем к Задумову назначен ваш лучший друг, — продолжил Орлов неужели ты неловко пошутил гуров можешь угадывать до трех раз думай по тону генерала Кричко угадал самое страшное капец он сбор вашей сводной группы назначен на двенадцать просьба не опаздывать расходились все молча и в подавленном Состоянии за оставшееся до 12 часов время полковникам нужно было оформить, подшить и убрать в дальний ящик сейфа все дела по пропавшим автовладельцам. Меньше всего сыщики предполагали, что к этим материалам им придется вернуться в самом скором времени. Заниматься конторской работой не хотелось никому. Гуров сел к телефону. он Принялся звонить начальнику Мура Голованову. Когда-то тот был его учеником, его лучшим учеником, как иногда с улыбкой говорил Гуров. Голованов был лет на 10 моложе, но уже достиг генеральских звезд. Несмотря на это, он продолжал относиться к бывшему наставнику с большим уважением и обращался исключительно на Вы. Голованов оказался на месте. Гуров назвался, и их сразу же соединили. Алло, Виктор, Гуров говорит. Лев Иванович, давненько не пересекались. Чем могу? Гуров в двух словах объяснил, что интересуется делом по исчезновению журналиста Дорохова. Им майор Базылев занимается, ответил начальник Мура. Может, помните, высокий такой, рыжий, толковый мужик. А что, забрать дело хотите? Не отдадим. Да нет, наоборот, успокоил его Гуров. Помочь хочу. Есть кое-какая информация. Так я сейчас подъеду? Или Станислава подошлю?» Так он сказал, потому что увидел, как Кричко жестами выражает непреоборимое желание немедленно отправиться на Петровку-38 за материалами дела. Станислав готов был ехать куда угодно и когда угодно, лишь бы не заниматься канцелярией, как он это называл. Гуров отнесся к этому с пониманием. Кричко тут же умчался, и сыщик в одиночестве принялся ворочить пухлые папки. Некоторые из них уже успели немного запылиться. После ухода Станислава, не прошло и пяти минут, как дверь в кабинет распахнулась. — Что? Галоши забыл? — не поднимая головы спросил Гуров. Он не сомневался, что это вернулся Кричко но в дверях стоял подполковник Капец. «П -п «Почему, Галоши?» Несколько растерялся он. Гуров поднял на него взгляд и нахмурился. «Тебе чего?» Капец расплылся в омерзительной улыбке. «Ну, зачем же так нелюбезно? Нам же теперь вместе работать, сотрудничать. Будем чаще видеться. А где же полковник Кричко?» «Это ты!» — У своей наружки поинтересуйся, — рявкнул Гуров. — В рапорте у них посмотри, там должно быть все отмечено. Вали отсюда, не мешай. Морда копца сразу скисла и скукожилась. Он попятился, зацепился за порог и захлопнул за собой дверь. Теперь Гуров мог наконец сосредоточиться на ненавистном занятии. Постепенно он так втянулся в него, что не заметил, как пролетело время. Ему показалось, что он только-только выпроводил копца, как дверь распахнулась снова. Слушай, ты уже совсем задолбал! обрушился на вошедшего Гуров. Я когда? Крючко, а это был он, застыл в легком недоумении. Ту! Я думал, ты капец, выругался Гуров. Крючко почесал затылок. А что, разве похож? Тогда надо срочно делать пластическую операцию. Гуров с тихой яростью отбросил очередную пыльную папку и уставился на друга. «Ну, что у нас плохого? Колись, не тяни!» Кричко с видом триумфатора прошелся по кабинету. Шествие получилось скромным, в два шага. Потом сел за свой стол и приступил к рассказу. «Базылев — это такой рыжий майор!» Повыше тебя ростом. Я его помню по Муру. Он недавно из Чечни вернулся. Блатная шелупонь. Его как огня боится. И зовет рыжим чудовищем. А еще стоматологом. Он иногда любит особо тупым и упрямым на допросе пару-тройку зубов напильником обточить. Ребята из его группы поработали неплохо, но пока вопросов у них больше, чем ответов. Короче, расклад такой. На окраине оленьего Бора найдены четыре машины. Белый Митсубиси Ланцер Дорохова и три черных БМВ. Ланцер нетронутый, зато все бмв прострелены в решето. Восстановлению не подлежат. Думаю, это те самые тачки, за которыми мы вчера гонялись. Прохожие услышали выстрелы, вызвали наряд милиции. Те приехали и вот обнаружили. Трупы нашли? Нет. В салоне Ланцера Дорохова... На полу и сиденье следы крови. Группу устанавливают. На полу машины найден молоток. Тоже в крови. А следы? Отпечатки? Возле машины Дорохова сильно натоптано. Выделили только две пары следов кроссовок. Размер маленький. То ли женские, то ли подростковые. Отпечатков по всем машинам собрали много. Отправили на экспертизу. Как только идентифицируют, обещали ознакомить с результатами. Гуров поднялся. Ну ладно, а теперь я тебя обрадую. Заходил капец, ждет нас с нетерпением. Пошли искать свою новую работу. Под сводную оперативно-следственную группу выделили вновь пристроенное крыло. Отделочные работы еще не везде закончились, сильно воняло краской и побелкой. Для размещения сотрудников группы предназначались три кабинета. Об этом свидетельствовали наспех приколоченные к дверям таблички. Самый большой из трех кабинетов занял, как и полагается, начальник. Второй поменьше полагался его заместителю подполковнику Копцу. В самую маленькую комнату загнали всех оперов и следователей. Здесь их всех и собрали на первое совещание. Народу собралось прилично человек 15. Многих из них Гуров знал лично. Толковых сыщиков и следователей среди них было всего двое или трое. Какой же начальник отдаст, пускай и на время, хорошего специалиста? Чем они будут заниматься, Гуров представлял себе довольно смутно. Похоже, остальные пребывали в таком же неведении. Ровно в 12, хоть часы проверяй, дверь открылась, и перед трудовым коллективом появился новый начальник. Был он высок ростом, дороден телом. Капец трусцой семенил за шефом. Генерал, не здороваясь, с гримасой величайшего отвращения, шумно потянул носом воздух, пропитанный табачным дымом. Словно харкнуть собрался в своих новых подчиненных. Но не харкнул, а вместо этого заявил: Сильно много курите, товарищи оперативный и следственный состав. Отныне и навсегда курить, а также пить! Есть исправлять прочие надобности, будем вовне рабочее время. Потом затих и прислушался. Ничего так и не дождавшись, подытожил. Вопросов не имеется, тема закрыта. Переходим дальше. Что это висит? Его палец замер, указывая в направлении висевшего на стене портрета экс-президента, утратившего к тому времени свою легитимность. Ответа снова не последовало, поэтому, задумав, вынужден был ответить сам себе. «Форменное безобразие! Почему он у вас тут болтается? Почему до сих пор не повешен новый президент? Ах, не было указаний! Так вот, считайте это моим приказом за номером раз. Старого президента снять, нового повесить». Капец приподнялся на цыпочки и подобострастно зашипел в начальственное ухо. — А старого куда девать? Не на помойку же выбрасывать? Он ведь тоже при делах? Задумав, задумался. Потом ткнул большим пальцем себе за спину на противоположную стену. — Его пока можно взад. — Это уже два приказа, господин генерал, — поправил Гуров. — С какого прикажете начать? Лицо генерала вдруг стало приобретать нежно-фиолетовый оттенок. Вероятно, он так краснел. От гнева. «Что еще за господин?» — загремел он. «Наши деды и отцы в гражданскую войну господ били. Да, видно, не всех добили. Так что обращайтесь ко мне, товарищ генерал!» Слово «товарищ» генерал произнес раскатисто с особым нажимом на последнюю букву «ТОВАРИЩ». Прямо-таки прошипел в лицо Гурову. Тот брезгливо поморщился. «У меня дефект по линии уха-горла-носа. Шипящих не выговариваю, кричащих не слышу, а хомящих на дух не переношу. Поэтому попрошу вас обращаться ко мне, господин полковник». Считайте, что я из недобитых. С такими дефектами на пенсию надо идти. Влез капец. Гурову его нытье надоело. А преступление кто раскрывать будет, ты что ли? Ряфнул он на копца. Не забывай, дармоед, что паровоз тянем мы, а опера. А ты и твои коллеги на нашем поезде катаетесь и в свисток свистите как блохи на собаке». Капец от растерянности не смог вымолвить ни слова, будь то совершенно утратил дар речи. Генерал, задумав, не понял. «При чем тут блохи? Блохи в свисток не свистят. Кончайте дискуссию, вы мне мешаете!» Прервал он спорящих. «Я сейчас буду кончать, а это самый важный момент» в смысле организации процесса. Так вот, каждое утро и каждый вечер мы будем встречаться здесь за общим столом, будем отсчитываться в проделанной работе и сообща принимать решения, предпримем мозговой, так сказать, таран. «Мозгами лучше не таранить, они для другого предназначены», заметил Гуров. «Особенно запеченные в горшочке». Не удержался от реплики Кричко. Теперь, задумав, заметил и Станислава и не замедлил обрушить на его голову пламенную речь. «Вы товарищ с милиции или сатирик в цирке? Так держите себя в рамке и не надо показывать меня дураком. Этого не требуется. Речь идет о том, чтобы работать головным, так сказать, умом». Для этого существуем мы с товарищем Копцом. И мозги у нас не в горшочке, а где им полагается. А вы грубо стараетесь нас всех перебить. Знаете, чего вам не хватает? Интеллигентности. Об этом как раз говорил наш великий писатель Солженицын. Слишком все умные стали. А в чем разница? «В дисциплине. Поэтому нам умных не надо. Нам надо исполнительных». Гуров принял выступление на свой счет и только развел руками. «Ну, раз сам Солженицын вам такое сказал, то я молчу». «И правильно делаете», — одобрил Задумов, — «потому что он гений, не вам чита». «А это наш гений, гений сыска». Снова вступился за друга Станислав. Задумав, сморщил и без того невысокий лоб. Так он удивлялся. «Сыска?» — переспросил он. «Странная фамилия. Украинская, что ли? У нас в роте старшина был по фамилии Пыпко. Мы его звали Пыпыско. Хохол, понимаешь, но хлопец геройский. Мне ваше лицо знакомо. Вы кто?» Генерал слушал крючко, осмотрел на Гурова. «По национальности?» — уточнил Гуров. «По званию!» «По званию он полковник», — снова подсказал за друга Станислав. Задумав, измерил Гурова взглядом, как опытный гробовщик будущего клиента. Усмехнулся с удовлетворением. «Так вот, товарищ полковник, гениальность свою вам придется доказать не на словах, а на службе». «Я лично буду за вами следить, учтите это, а то гений, сыска-пыпыска, понимаешь!» и обвел присутствующих требовательным взором. Подполковник Капец понял намек и громко рассмеялся. Остальные озадаченно молчали. Им было не до смеха. С этим идиотом им предстояло работать по сложному делу. Генерал был несколько разочарован реакцией своих новых подчиненных. «Ну-ка, отставить смех!» — строго приказал он. Капец, единственный, кто смеялся, дисциплинированно захлопнул рот, при этом громко щелкнул зубами, как каблуками, и едва не откусил себе язык. «А сейчас всем можно покурить, оправиться и через пятнадцать минут всем собраться на пресс-конференцию». «Ровно в 13.00. У кого электронные часы? В 1300. Вопросов нет?» Народ безмолвствовал. Задумывал, это понравилось, и он отеческим тоном сообщил. «Если кому что непонятно, то мы это решим легко. В народном хозяйстве всегда руки нужны. Кирпич ложить, коров доить, улицы подметать». Держать никого не станем. Ну и наоборот. Если, например, кто заметил недостатки в работе товарищей, я всегда готов выслушать лично. Тет, как говорится, на тет. В любое время дня и ночи, с 9 до 18 по понедельникам и четвергам. Докладывайте, закладывайте, уточнил Кричко. Но генерал вроде не расслышал или сделал вид, что не слышит, и данной ему властью распустил собрание. Офицеры сводной группы поднялись и, оживленно переговариваясь, направились к выходу. Тема для разговора была горячая. Что такое задумав и как с ним бороться? Странное дело. Почему-то никому никогда не приходило в голову поставить неучей дурака руководить процессом разливки стали или работой хирургического отделения. Но в милиции стало обычаем время от времени выдвигать на руководящие должности полных и законченных идиотов. В старину их сливали то из КГБ, то из партийно-административной номенклатуры. С падением советской власти ничего не изменилось, и в отличие от кофеварки или компьютера, система защиты от дурака в системе МВД почему-то не предусматривалась. Гуров кивнул Станиславу. «Иди, я задержусь», и обратился к генералу. «Можно вас на пару слов? На предмет недостатков в работе, раз уж сегодня понедельник». Задумав, несколько ожил, но радость его продолжилась недолго. Как только за последним из выходящих, а им был капец, закрылась дверь, Гуров обдал нового начальника холодным душам. — Слушай, задумав, я ведь тебя хорошо помню. Лет пятнадцать назад тебя к нам из БХСС перебросили, а через неделю забрали. Духовым оркестром, кажется, командовать. Ты меня, ясное дело, не запомнил, а мы тебя сразу заприметили. Ты тогда вместо оперативной установки контрольную закупку сделал, а потом такого напортачил, что все неделю смеялись и год рыдали. Так вот, в розыске ты нифига не смыслишь, это аксиома. То есть утверждение, не требующее доказательств. И это расследование ты завалишь. Тебя для этого и назначили. Кто-то наверху сильно хочет от тебя избавиться, и я его понимаю. В свете изложенного... «Делаю тебе предложение, взаимовыгодное. Я раскрываю это преступление века, а ты даже под угрозой расстрела не соглашаешься пойти на место генерала Орлова. Во-первых, Петр мой друг, а во-вторых, ты за месяц развалишь всю работу главка розыска. Так что возглавь лучше службу медвытрезвителя или полицию нравов. Там твое присутствие будет не так опасно. Если понял, подай знак». «Сразу можешь не отвечать. Подумай!» Генерал, задумав, выслушал сыщика с непроницаемым лицом. Потом, не поворачивая головы и глядя куда-то поверх Гурова, изрек. «Вы будете делать то, что вам прикажут. А если попробуете саботировать мои указания, то имейте в виду, в группе помимо вас и другие оперативники имеются». «Что вы о себе возомнили?» Гуров тяжело вздохнул. «Да ты еще глупее, чем я думал!» «Так вот, слушай, кроме меня этого никто не сделает, потому что ты полный профан, а все остальные тебя боятся и будут выполнять твои идиотские приказы. В случае неудачи они ничего не потеряют». Сегодня их сюда прикомандировали, а завтра они вернутся в свои отделы и будут вспоминать работу с тобой, как кошмарный сон. По шее получишь, ты один. Скорее всего, тебя загонят в резерв и при первой возможности отправят на пенсию. Задумова пробила до печенок. Это Гуров видел отчетливо. Но врожденная тупость не позволяла тому смириться с очевидным и хоть в чем-то уступить врагу. А Гурова он теперь именно так и позиционировал, как главного врага. «Не надейтесь, шантаж у вас не пройдет!» С твердостью, достойной лучшего применения, заявил генерал. «Отправляйтесь работать!» И вдруг не сдержался, сорвался и закончил с яростью, разбрызгивая долго копившуюся слюну. — А дружку твоему, Орлову, самому давно на пенсию пора, на заслуженный отдых. Работать должны здоровые люди, а больным и старым пердунам надо лечиться и на даче клубнику окучивать. — Ну, гляди, тебе жить! — подвел итог Гуров и вышел из кабинета. Задумав, подошел к окну и долго смотрел на памятник Ленину. Потом подошел к переговорному устройству и вызвал копца. Тот появился мгновенно, словно только и ждал за дверью. — Знаешь этого полковника, который только что вышел? — спросил, задумав. — Скотина такая! Вел себя так, будь то он начальник, а я говно, а не наоборот. — Да, отъявленный мерзавец! — угодливо поддержал начальника капец. — Может, его совсем убрать? — генерал рассердился. — Не в нем дело, бестолочь. За ним кто-то стоит, или он сам что-то знает. Я давно замечаю, что под меня копают, а с этим гением и с его дружком-сатириком надо разобраться. И так, чтобы другим неповадно было. Капец вытянулся и щелкнул каблуками. — Будет сделано, господин... — Фу, зараза, товарищ генерал! — Сатирик у меня давно на крючке, и на гения управу найдем. Накажем. «Проучим, чтобы не повадно!» Генерал посмотрел на часы и прервал излияние своего заместителя. «Ну ладно, пошли. Пора пресс-конференцию проводить». Пресс-конференцию собрали в актовом зале. Журналистов было немного, все проверенные, кого попало сюда, не приглашали. Они плотной кучкой расселись вокруг трибуны, на которую взгромоздился Задумов. Сотрудники сводной оперативно-следственной группы разместились на задних рядах. Задумав, сразу взял быка за рога. Хочу сразу определиться и напомнить собравшимся, что задача журналистов — информировать мирное население, а не наводить на него ужас и панику. Поэтому нужно отсеять, так сказать, козлов от баранов. В первом ряду журналистов поднялась совершенно лысая голова в очках. Это был неофициальный пресс-секретарь Задумова. Он таскался за генералом с тех времен, когда тот командовал газетой и исполнял при нем роль суфлера и переводчика. «Вы хотели сказать «отделить козлищ от агнцев», в смысле овец?» «Именно», — охотно согласился докладчик. «Отделить козлищ от паршивых овец» «И вершки от корешков» «Зерна от плевел», — перевел лысый. «Прошу не перебивать», — отдернул его генерал. «Так вот, заявляю официально, что никаких оснований для паники нет и быть не может. Так называемые массовые ночные поджоги машин на стоянках — это нездоровый миф. Никто никого специально не поджигал. Вы знаете, сколько в Москве машин? То-то и оно. И они горели, горят и будут гореть». Поэтому говорю со всей ответственностью, что количество сгоревших машин не превышает среднестатистическую цифру. Все возгорания происходят по естественным причинам. Автовладельцы не следят за состоянием электропроводки. Добавим сюда небрежное обращение с горюче-смазочными материалами, непотушные окурки, опять же. Тут из журналистской массы уверенно поднялась женская рука. «А вам не кажется странным, что возгорание машин происходит компактно, чаще всего на неохраняемых стоянках, кучками? Или вы предпочитаете замерять среднюю температуру по больнице?» Этот коварный вопрос почему-то вызвал у задумыва торжествующую улыбку. «Я ждал этого вопроса», — заявил он. «Почему машины загораются компактно по нескольку штук сразу? Я вам отвечу». Он выдержал эффектную паузу, обвел зал победным взглядом и продолжил. «Вы слышали о геопатогенных?» Это трудное слово он прочитал по бумажке. «Зонах». «В них-то все и дело». «Ведь что такое геопатогенная зона?» «Это такая трещина в земной корке». «В земной коре», — привычно поправил лысый. «Ну да, я и говорю». «В земляной норе, коре», — согласился генерал. «А через трещины пробивается что?» «В школе все учились? Телевизор смотрите?» «Любой дурак вам скажет, что у нас под ними имеется огненное земляное ядро, а вокруг него огненная магма, плазма, лава или черт знает, как она там называется. Она еще из вулканов течет. Короче, огненная река». И вот эта огненная река пробивается через трещины в корке, коре, и своим огнем поджигает все, что сверху стоит. А сверху стоят что? Правильно, машины. Вот они и горят. Гуров озадаченно переглянулся со Станиславом. «Ты понял, где его место?» «А как же?» В отделении милиции заявления от потерпевших принимать и отказные материалы на них строчить. Я всякие отказные видел, сам сколько раз сочинял, но чтобы такое... А ты помнишь ту классическую отказуху? Мотоцикл был не украден, а опрокинут и унесен порывом шквалистого ветра. И приложение, справка из гидромицентра о силе и направлении ветра в ту ночь». Но, задумав, тут сто очков вперед дал. Да уж, подогнал научную базу. Скорее, научно-фантастическую, поработал головным умом. Восхищенный ропот в рядах бойцов сводной группы показал, что они также разделяют эту высокую оценку. «А что вы можете сказать по поводу убийства Дорохова?» раздался робкий голос из передних рядов. Генерал приосанился и рассек воздух ленинским взмахом руки. «Это форменное безобразие!» «Не в смысле убийства, а в смысле шума, который вокруг него подняли. Да и не было никакого убийства. труп не нашли?» «А машина? А кровь?» — снова спросила настырная барышня. «Что кровь? Может, он в носу ковырял, да и расковырял?» Нос беречь надо, а вы, журналисты, его суете куда ни попадя. А потом из-за таких безответственных шелкописцев, борзаперов, короче, из-за таких писак, у всяких отморозков крыша едет. Они вместо того, чтобы по ночам спать, бегают по улицам и машины поджигают. Вы хотите сказать, что в поджогах виновны журналисты?» Ну, впрямую вас никто не обвиняет, но свою лепту в разжигание вы вносите. А, -а, -а так значит, это все-таки были поджоги, а не трещины в земной коре. Загалдели журналисты. Гурову надоело слушать, и он осторожно вышел в коридор. Крючко последовал за ним. Первым, кого полковники увидели, выйдя в коридор, оказался старший следователь прокуратуры Игорь Федорович Гойда. Был он невысок, округл, быстр в движениях и аккуратен в словах. Умный, дотошный, в меру циничный. С Гуровым они познакомились много лет назад, работая по убийству горничной на Фазенде тогдашнего спикера парламента. Особой дружбы с тех пор между ними не возникло. Но друг к другу они относились с симпатией, что во взаимоотношениях сыщика и прокурорского чиновника случается нечасто. — Здрасте, здрасте, орлы-сыщики! — сказал Гойда, зябко потирая свои маленькие ладошки. — Привет прокуратуре! — отозвались те. — Каким ветром тебя сюда занесло? — Дело Дорохова! — коротко ответил Гойда. — Что? Гуров прямо-таки вцепился в старшего следователя. "Дактилоскопия готова? Вот, все экспертизы тут. Гойда помахал портфелем. А тебе зачем? Я по этому делу вообще-то с Муром работаю. Гуров обиделся. Ты что, меня не знаешь? У меня с генералом Витей Головановым договор о взаимопомощи и не нападении. Пошли скорее, все расскажешь. Гойда помялся немного, но скоро согласился. «Тогда только через буфет. Я сегодня не завтракал». «О чем разговор? Нам тоже не вредно немного подкрепиться. Нормальные люди в это время уже обедают». В буфете им удалось занять место в углу. Станислав, как самый находчивый и предприимчивый, влез без очереди и вернулся с большой тарелкой горячих сосисок. Правда, вместо пива пришлось ограничиться тремя стаканами растворимого кофе. Гуров, отхлебнув глоток, слегка поморщился, но Кричко и Гойда, похоже, остались вполне удовлетворены качеством напитка. «Ну, рассказывай!» – торопил следователя Гуров. «Тело нашли?» «Нет!» – Гойда говорил с набитым ртом, что давалось ему непросто. «Тело нет, но я принял за основу версию убийства». Опыт подсказывает мне, что тут наиболее вероятен худший вариант. Кровь на полумашины той же группы, что и у Дорохова. Там же на полу машины нашли молоток, он весь в крови. Непонятно, то ли им убивали Дорохова, то ли кровь попала на молоток уже после убийства. Кричко с аппетитом наворачивал сосиски, макая их в горчицу. Гуров же, казалось, совершенно забыл про еду и целиком сосредоточился на рассказе следователя. «Ну, хорошо, а если его убили не молотком, тогда как?» Гойда запил большим глотком остывшего кофе очередную сосиску и продолжал. «Могли и застрелить. Там у парка нашли четыре машины. Так вот, машина Дорохова чистенькая, на ней ни единой царапины, а три остальные изрешечены пулями буквально в хлам. Колеса, радиатор, стекла. Даже уехать своим ходом не смогли». Кричко на секунду прекратил жевать и выдал версию. «Если к моменту перестрелки Дорохов уже был мертв, в него, понятно, не стреляли». «Оружие установили?» — спросил Гуров. «Да, все пули калибра 9 мм, выпущены из пистолетов системы ГЛОК», — пояснил Гойда. «В этом и проблема». Глоки делают с такой высокой точностью, что детали от одного пистолета стопроцентно подходят к другому. Так что, если стволы новые и не имеют царапин или других дефектов, идентифицировать их практически невозможно. «Правда, один глок мы нашли, но...» Отпечатки снять не удалось, предположил Гуров. «Удалось!» Гойда отставил в сторону пустой стакан. «Но что толку?» Во-первых, пистолет принадлежал Дорохову, он лежал в бардачке его машины. А во-вторых, Глок оказался газовым. Итальянская игрушка, копия ББМ, производство фирмы Брауни. Здесь никаких зацепок. А вот в других машинах интересные пальчики нашлись. В одной, судя по отпечаткам, приехали братья Джавдетовы. Оба в розыске. Им инкриминируется участие в бандформированиях, совершение терактов, похищение людей. В другой машине находился не менее интересный фрукт. Демьянов, бригадир организованной преступной группировки у Рюпинских. Тоже в розыске, Завымогательство и бандитизм. А в третий? В третий отпечатков не нашли. Судя по следам, пассажиров в ней не было. Только водитель. Ребята волос обнаружили. Судя по структуре, его обладатель... — Блондин! — хором выкрикнули Гуров и Крючко. Да, а вы откуда знаете? — удивился следователь. — Приходилось встречаться, — ответил Гуров. А Крючко добавил. — Иглок у него имеется, собственными глазами видел. Гойда нервно покрутил головой. — Не дают мне покоя глоки эти проклятые, будь-то с одного склада. — А машины, словно из одного гаража, так что ли? — развил мысль Кричко. — Как думаете, братцы, такое случайное совпадение возможно? Гуров потер лоб. — Помните дело о хищении двух ящиков глоков со спецсклада в Перхушкове? — Его ведь так и не раскрыли, и похищенного не нашли. Может, все стволы оттуда?» Их разговор прервал дежурный. Он вошел в буфет, покрутил головой, как бы отыскивая кого-то. Увидев Кричко, направился к нему. «Товарищ полковник, что будем с вашим задержанным делать? Оформлять или выгонять? Он ведь тоже жрать хочет!» Крючко хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл, то есть и правда забыл!» Я тут по дороге из Мура заскочил к нашему знакомому убийце и пироманьяку Веденееву и убедил его проехать к нам. Сейчас он парится у нас в обезьяннике. Тащи его к нам, допросим и поглядим, что с ним делать. Дежурный удалился, следом поднялся и Гойда. Ладно, мне пора, будут новости, пишите. Гуров смог наконец уделить внимание сосискам. К своему удивлению он обнаружил, что тарелка пуста. — А где же тут вроде только что лежала? — растерянно проговорил он. — Да черт его знает, сам видишь, сколько народа. Разве за всеми уследишь? Кричко сыто цыкнул зубом. — Лева, ты же сам меня учил. Кто первый встал, того и тапки. — Слушай, если ты не ел, так заплати. «Надо же хоть как-то поучаствовать в общем деле, а я пойду приведу задержанного». И прежде чем Гуров успел что-либо сообразить, исчез.